На лбу у Барменталя пузырьками выступил пот. Филипп Филиппич полоснул второй раз, и тело шариков двоем начали разрывать крючьями, ножницами, какими-то скобками. Выскочили розовые и желтые плачущие кровавой расовую ткани. Филипп Филиппич вертел ножом в теле, потом крикнул ножницей. Инструмент мелькнул в руках утятонотова, как у фокусника. Филипп Филиппчик залез в глубину и в несколько поворотов вырвал из тела шарика его семенные железы с какими-то обрывками. Барменталь, совершенно мокрый от усердий и волнения, бросился к стеклянной банке и извлёк из неё другие мокрые, обвисшие семенные железы. В руках у профессора и ассистента запрыгали, завелись короткие влажные струны, дробно защёлкали кривые иглы в зажимах.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 Нож вскочил к нему в руки как бы сам собой, после чего лицо Филипп Филиппича стало страшным. Он оскалил фарфоровые золотые коронки и одним приёмом навёл на лбу шарик как красный финец. Кожу с бриттыми волосами откинули как скальп, обнажили костяной череп. Филипп, Филипп Филиппич крикнул: "Трепан!" Берменталь подал ему блестящий коловорот.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 минуты через 3 крышку черепа с шарика сняли